Тогда еще свежи были мои впечатления от двухкратного пребывания на Соловках. О встреченных там епископах и священниках владыка Лука расспрашивал с пристрастием. «Говорите, столб и утверждение истин? Уж не отец ли это Павел?» Владыка спрашивал о Павле Флоренском, начавшем в те годы свой крестный путь. «Если это он, то вам повезло. Общение с ним — веха всей жизни. Поверьте, биографию — Всякое слово отца Павла будут воспроизводить по крупинкам, и у потомков он займет место наравне с наиболее чтимыми наставниками в вере. Не забудутся и его математические труды. Это человек, отмеченный Божиим перстом. В сквере у подножия словецких соборов собирались в свободный час и погожее время обитатели соседних род, более всего сторожевой, где было одно... заключенное духовенство. Сиживал там и я с отцом Михаилом Митроцким, и вот к нему-то однажды подошел человек в летней светлой рясе и в монашеском поясе с небольшой темной бородкой и в очках. У подошедшего была в руках книга «Столб и утверждение истины». О ней и зашел у них разговор с отцом Михаилом, вернее, продолжился. Насколько я уловил, они обсуждали доступность изложения для рядового читателя. В священнике метроцком говорил политический деятель, озабоченный земным устройством церкви и ее положением в государстве. Книга должна наставлять верующих, ободрять и во времена гонений вооружать для противостояния. Был ли виденный мною и романах отцом Павлом Флоренским... ненадолго к нам на остров при лагерных бестолковых перебросках заброшенным, до сих пор не знаю, но портретное сходство — несомненно. Кладбищенская церковь на окраине Архангельска всегда полна. Молящиеся — в большинстве те же измученные, придавленные безысходностью, разоренные крестьяне, что и на городских улицах. Самые отчаявшиеся лепятся к паперти, хотя на кого было рассчитывать. Попросту папедь храм остается по традиции местом, где подается помощь. Вот и простаивают тут, даже не взглядывая на проходящих. Но у владыки всегда припасен кулек с едой. Раздать ее он поручает монашке, прислуживающей в храме. И как ни убога была эта старенькая церквушка с облезлыми главками и закопченными сводами, она, как ануфриевская церковь на Соловках, оставалась символом, маяком, возвышающимся над жалкой бесправной жизнью, светит, несмотря ни на что. И я вот иду открыто по улице бок о бок с князем церкви. Пусть сверливаются в нас острые прищуры глаз, строчатся доносы, и в этом лилипутском вызове к кодексу советского правильного человека есть несомненная крупица утверждения, способные стать кому-то примером, кому-то ободрением. — Вы, оказывается, клерикал, клерикал, — тоненько давится смехом Степан Аркадьевич, пряча бегающие глазки и шутливым тоном, прикрывая настороженное ожидание ответа. Мы на днях разминулись с ним на улице, я возвращался с войной Ясенецким с Погоста. Сыромятников шел по противоположному тротуару с завхозом института, с ссыльным пожилым евреем из Гомеля. Я заметил жест, каким тот указал на нас своему Принципалу. Минута колебания и «познакомитесь, как я с язвой желудка, так будете льнуть к медикусам поискуснее», парируя я, не отводя от него пристального взгляда. Не дам ему залезть в душу, коснуться заветного. Я отдаю ему очередное письмо к брату и желаю благополучной дороги. С некоторых пор сей муж загодя уведомляет меня о своих командировках в Москву.